Александровка Главным событием 24 июня было, безусловно, танковое сражение, развернувшееся на полпути от Владимира Волынского до Луцка. Иногда его привязывают к названию деревни Войница, однако, собственно, поле боя было восточнее, у деревни Александровка. Другое дело, что населенных пунктов с названием «Александровка» довольно много, и более точную привязку дает менее распространенное название «Войница». Предпосылки к столкновению советских и немецких танков у «Александровки» возникли 23 июня, в то время как фронтовое командование лихорадочно собирало мехкорпуса для контрудара, Командование 5 армии также стремилось ввести в бой резервы с целью стабилизации положения. В качестве таковых выступали 135-я стрелковая дивизия, части 22-го мехкорпуса и 1-я противотанковая артиллерийская бригада. Командующий пятой армией Потапов сформулировал задачи подчиненных ему войск следующим образом. Армии продолжать прочно оборонять занимаемый рубеж, не допуская прорыва противника. Ударами резервов уничтожить Владимир-Волынскую группировку противника и восстановить госграницу. Первоначально время контрудара было назначено на 22.00 23 июня, но, учитывая опасность совершения марша 135-й стрелковой дивизии и 22-го мехкорпуса в дневное время, он был перенесен на утро 24 июня. Занять исходное положение предполагалось к 4 часам 24 июня. 135-я стрелковая дивизия генерала Смехотворова к утру 24 июня заняла исходное положение для атаки на рубеже Александровка, 3 километра восточнее войницы, Крухеничи, локачи Тем самым дивизия своим правым флангом перегораживала Северную Панцерштрассе. Севернее был обширный заболоченный лес и перекрывать его большого смысла не имела. За 135-й дивизией восточнее Александровки и в рощах южнее заняли огневые позиции первая артиллерийская противотанковая бригада, 460-й артиллерийский полк 27-го стрелкового корпуса и артиллерия 135-й стрелковой дивизии. Они были объединены в артиллерийскую группу, возглавлявшуюся начальником артиллерии 5-й армии генерал-майором Сотинским. Следует отметить, что по донесению командарма «Пять Потапова» ощущался острый недостаток снарядов для 37 миллиметровых и 85 миллиметровых зенитных пушек, в связи с чем два дивизиона первой артиллерийской противотанковой бригады, оснащенные этими пушками, не использовались. Основным оружием противотанкистов «Москаленко» должны были стать 76 миллиметровые пушки. 19-я танковая дивизия к утру 24 июня еще не прибыла на исходный рубеж, и поэтому контрудар, назначенный на 4 часа 24 июня, был перенесен на более поздний срок, до прибытия 19-й танковой дивизии. Однако перейти в наступление собранной Потаповым группировке так и не удалось. В 8 часов 24 июня танки и мотопехота, двигавшиеся вдоль панцерштрассы 14-й танковой дивизии, поддержанные ударами авиации, упредив советские войска, сами атаковали тридцать пятую стрелковую дивизию из леса севернее войницы и потеснили ее на 5-6 километров к востоку. Вскоре после полудня к грохочущему выстрелами полю боя подошла 19-я танковая дивизия 22-го механизированного корпуса. Впрочем, подошла это громкое слово. Сосредоточение дивизия не закончила и могла участвовать в бою лишь частью сил. Исходные позиции для наступления, назначенные ранее, были уже захвачены противником. Не ожидая завершения сосредоточения соединения, Комкор-22 Кондрусев в 13.30 приказывает атаковать. Через полчаса в 14.00 в бой было выведено всего 45 Т-26 и 12 броневиков БА-10, сведенных в один танковый полк под командованием полковника Бибика. Атакованная немецкая пехота начала отступать, но навстречу с водному полку Т-26 вскоре выкатились из леса немецкие танки, опознанные как средние. Бой продолжался в течение двух с половиной часов. Результат столкновения легких Т-26 с немецкими панцирами был предсказуем. У Т-26 не было преимущества ни в скорости, ни в обзоре, ни в бронировании. По донесению начальника штаба 19-й танковой дивизии, после потери больше половины наших танков началось отступление. Немецкая сторона характеризовала происходившее как длительный бой танков против танков, в котором, по первому донесению, был уничтожен 21 советский танк, что довольно точно совпадает с советской оценкой потери половины участвовавших в атаке машин 45Т-26. Причем среди подбитых немцы насчитали 9 20-30 тонн тяжелых танков. Учитывая, что в 19-й танковой дивизии ни Т-34, ни Т-28 не было, заявка выглядит как минимум странно. Вообще, атака Т-26 была оценена с уважением. В истории 14-й танковой дивизии она описана так. Во второй половине дня, 24 июня, была отражена мощная танковая атака врага пехотным и 36-м танковым полком близ Александровки. Мощную атаку силами Т-26 представить довольно трудно, но тем не менее таковой она показалась противнику. Потери немцев в танковом бою советской стороной были оценены в 8 средних и два тяжелых танка. Согласно дневному донесению 14-й танковой дивизии в штаб третьего моторизованного корпуса, собственные потери в бою под Александровкой составили 6 танков. При этом количество уничтоженных советских танков поднялось до 87. На следующее утро заявка подросла до 158 танков, 40 противотанковых пушек и 8 батарей артиллерии. Позднее число уничтоженных танков подскочило до 176 единиц при 40 противотанковых пушек и 12 батареях артиллерии. Помимо огульного завышения первоначальной цифры, реалистичным объяснением происхождения этих величин является продолжение танковой дуэли по мере подтягивания главных сил 19-й танковой дивизии. Фотоматериалами подтверждается участие в бою под войницей телетанков 22-го мехкорпуса, так что атакой 45 Т-26 участие мехкорпуса в боях с 14-й танковой дивизией явно не ограничилось. В истории 14-й танковой дивизии сражение продлевается на следующий день. Танковая битва близ Александровки развивалась таким образом, что до 25 июня были уничтожены 156 вражеских танков. Учитывая, что по состоянию на 6.00 26 июня 19-я танковая дивизия имела в строю всего 4 танка, 14 орудий и 2 батальона мотопехоты, немецкие данные о результатах боя выглядят по крайней мере правдоподобными. От 163 танков и стопроцентной комплектности полевой артиллерии этого соединения почти ничего не осталось. В бою под войницей погиб командир 22-го мехкорпуса генерал-майор Кондрусев, был ранен командир 19-й танковой дивизии генерал-майор Семенченко. Водивший танки Т-26 дивизии в танковый бой командир 37-го танкового полка подполковник Бибик попал в плен. Командир 38-го танкового полка Самсонов был убит. Командир мотострелкового полка подполковник Соколин ранен и впоследствии умер от ран. Пищей для увеличивающихся немецких заявок об уничтоженных советских танков также мог стать постепенный сбор немцами обездвиженных танков по пути к Луцку. Боевые машины 22-го мехкорпуса, несомненно, оставались на дорогах вследствие отсутствия топлива и технических неисправностей. При отступлении эти танки становились трофеями немцев. Но так или иначе, танковый бой под Александровкой заставил немцев на какое-то время остановить свой бег к Луцку. В дневном донесении 14-й танковой дивизии за 24 июня указывалось «Достичь Торчина вряд ли сегодня получится». Торчин лежал примерно на полпути от Войницы до Луцка, через городок проходила панцерштрассе, вдоль которой наступал корпус Маккензена. Танковым боем с 14-й танковой дивизией под Александровкой события 24 июня не ограничились. В 17-18 часов 24 июня до позиции 135-й стрелковой дивизии добралась немецкая 13-я танковая дивизия, двигавшаяся медленнее своего соседа южнее Панцерштрассы по проселочным дорогам. Соответственно, удар пришелся по левому флангу 135-й дивизии. После двухчасового боя, потеряв большое количество личного состава и матчасти артиллерии, 135-я стрелковая дивизия и 1-я противотанковая бригада были оттеснены в направлении Луцка. Однако потери 13-й танковой дивизии также оказались довольно чувствительными. Известный западный исследователь Томас Йенц приводит весьма красноречивые данные относительно состояния танкового парка 1 батальона 4-го танкового полка 13-й танковой дивизии. Таблица. Число боя готовых танков 1-го 4-го танкового полка 13-й ТД. Утро 24 июня. Панцер-2. 19. Вечер 24 июня. 18. Панцер-3. Утром 24 июня. 34. Вечером 24 июня. 12. Панцер-4. Утром 24 июня. 10. Вечером. 8. Командирские. Утром 2. Вечером 24 июня 2. Конец таблицы. Как мы видим, количество боеготовых танков соединения резко падает, причем в наибольшей степени это касается средних танков «Панцер-3». Впоследствии число боеготовых танков «Панцер-3» этого батальона до отметки 30 штук уже не поднималось. Достаточно высокие по меркам 1941 года потери объясняются прежде всего столкновением с Первой противотанковой артиллерийской бригадой. Подводя итоги битвы под Александровкой войницей, можно констатировать, что частями Пятой армии было выиграно время на организацию обороны под Луцком. Без танкового боя третий моторизованный корпус, несомненно, вышел бы к Луцку уже вечером 24 июня. Однако пока обе танковые дивизии корпуса Маккензена были остановлены на дальних подступах к городу.